Глава третья. На следующий день Риду выдают бойскаутский стартер-пак. Глок, нож и церковный костюмчик. Все казенное, костюмчик новенький, сияющий белый, цвета стрелять вот сюда, колорадкой, а пистолет старый щербатый. Утро Рид проводит в часовенке на территории церкви завтракая арахисом с колой, приводя оружие в приличный вид и наблюдая за тем, как Нермана намыливает шею курьером, заносящим выручку. То ей не хватает, то ей слишком много, то в следующий раз за тебя башлять никто не будет, щенок. В общем, Нермана как была чем-то средним между полным дзеном и праведным насилием, так и остается. В своем строгом сестринском одеянии она всегда выглядела сдержанной и хладнокровной, пока не открывала рот. Для бешеного преступного калейдоскопа, коим является Джакарта, в ней слишком многое остается неизменным. Рид прищуривается, беря на мушку вычищенного пистолета фарфоровую голову статуи Девы Марии. Дева Мария угрозы переносит стоически. Вот это яйца! Вполне в ее духе. Рид закидывает арахис в рот. Деву Марию загораживает салем, И при всей гамме спутанных чувств, которые Рид к нему испытывает, пистолет он все же опускает. «Одевайся и поехали!» — бурчит тот и бросает на скамью рядом с Ридом пакет. «Тебе не нравится мое парадно-выходное?» — Рид разводит руками. В одной ствол, в другой — теплая кола, на футболке с принцессой Мулан, шелуха от Арахиса. «Я ж говорил, я это не надену!» «Могу забросить в келью!» Будет чем дыры в потолке затыкать. Кельями зовутся комнаты в католически стилизованном здании за церковью. В этой халупе живут ящики с оружием, ростовые холодильники для трупов грешников и перебитая аппаратура из нарколаборатории. Каждая келья готова стать президентским люксом для церковников, нуждающихся в защите Господа. Там вчера вечером... Рид повесил себе гамак среди контейнеров с сортированным кокаином и навернулся с него всего дважды. Он трёт поясницу, ощущая фантомную боль, и повторяет. «В общем, не собираюсь я это надевать, и тебе не советую. Последнее, что нам сейчас нужно, это привлекать лишнее внимание злодейским чёрным прикидом. Как мы все тут жили три года без твоих советов, а, цыкаецалем? Поднимай задницу». Его преосвященство хочет результатов к обеду. Это, конечно, проблемка, но рит виду не подаёт и хлопает себя по коленям. Ну так дадим же их ему! А потом оказывается, что это даже не самая главная их проблемка. Самая главная проблемка играет в тетрис на кнопочном мобильном, уперев колени в переднее сиденье. Они с салимом стоят на улице под мерзким шипящим солнцем, Вместе с ними стоит новенький «Форд». В «Форде» сидит певчий мальчик Андрей. «Ты серьезно?» — Рит оборачивается на Салема, обходящего машину перед капотом. «Он нам зачем?» Андрей поднимает голову и хлопает круглыми светлыми глазищами, а потом нелепо улыбается. Рит отвечает ему дежурной улыбкой и поворачивается обратно к Салему, укладывая локти на крышу авто. «Нет, правда». «Почему ты с ним носишься? Потому что он единственный, кто тебя слушается?» Сколько Рид знал Салема, а это уже больше десяти лет, у них была годовщина, какой кошмар! Тот не любил возиться с рекрутами. Его слишком быстро выводил из себя горячий энтузиазм юных доморощенных гангстеров. Но, видимо, повышение в должности накладывает определенные обязательства. «Ха, так ему и надо!» «Просто не задавай тупых вопросов и сядь в долбанную машину». Салим не реагирует на подкол. Он все еще старается руководствоваться принципами из песочницы, типа «не ешь песок и не ссорься с теми, кто глупее тебя». «Выходит у него так себе». «Еще бы! Рид все усилия прикладывает, чтобы у него выходило так себе». «Нет, я могу тебя понять», — говорит он в салон, открывая дверцу машины. В машине Салем неделикатно всовывает ключ в замок зажигания, а Андрей тянется костлявой рукой к магнитоле. Рит продолжает, загружая себя на переднее пассажирское. «Если бы меня кто-то также поддерживал, я бы ценил этого человека и никогда бы не отпускал». А потом в полоборота шепотом признается Андрею. «Пак салим тебя очень любит!» Нужно будет спросить, зачем церковь держит этого пацана. Явно не за интеллект, потому что его мозгу требуется секунд пять, чтобы обработать простенькую шуточку. Салим успевает отреагировать быстрее. «Еще слово, и Пак Салим выбросит тебя из машины на ходу!» В общем, они едут. Список мест, где мог залечь на дно Мо, насчитывает от пяти до бесконечности плюс один. «Скользкий сукин сын всегда хотел жить хорошо», но при надобности мог квартировать и в мусорном баке. Рид был уверен, после ядерного апокалипсиса он бы выжил вместе с тараканами. Но начинать все равно стоило с нормальных нычек Мо, а потом уже разгребать помойки. А вот если не повезет, может быть, андреем им все-таки пригодится. Препедан все еще огромный, убогий и бедняцкий, и Рид все еще испытывает к нему пограничные чувства. «Отвращение пополам с дежавю». Часть своего детства он проводит здесь. С того момента, как анонимные доброжелатели, также известные как работники соцслужб, выгружают его перед вот этой вот автомастерской. Ну, точнее, раньше на ее месте был нищенский детдом, который потом снесли, а Рит остался на улице. А до того, как этот детдом снесли, Мо попытался откусить ему ухо прямо на этой лужайке. Так и познакомились. Красивый Джакарту вообще назвал бы только интурист, смотревший на ее выложенный стеклом и железом центр из окошка экскурсионного автобуса. Жилые районы, особенно те, что приютили не слишком обеспеченную прослойку населения, были какими угодно — шумными, грязными, переполненными, бетонными, желтыми от солнца и круглогодичной 30-градусной жары, но некрасивыми. «Ты?» — Салем воинственно тычет пальцем в Андрея, поворачиваясь к нему. «Ты сидишь в машине и не выходишь. Ты меня понял?» Рядом они смотрятся, как анекдот. Бледный, белый, двухметровый пацан с наивными глазищами и смуглый, чернявый, маленький, злобный индонезиец. «Но!» «Не нокой! Ты не выходишь, не идешь купить себе газировки, не бросаешься золоточником с едой!» И вообще не высовываешь отсюда носа. «Кстати, чья это тачка?» — подает голос Рид. «А почему мне нельзя пойти с вами?» «Потому что я так сказал. И потому что ты еще долго никуда не пойдешь с нами, если продолжишь стрелять себе в ноги, как в прошлый раз. Это была случайность, я не...» «Эй, чья, — говорю, Маши...» «Моя», — рявкает Салим. «Я спрашиваю, Андрей, ты меня понял?» Парень картинно кривится, обиженно одергивает сутану и пристально смотрит на руль, но, схватив от Салема подзатыльник, быстренько расписывается в своей понятливости. «Старательно ты его дрессируешь», — хмыкает Рид, хлопая дверцей. салим хмуро провожает этот жест взглядом, и Рид спешит сойти на тротуар, чтобы между дверцей и салоном в следующий раз не оказалась его голова. «Кто он? Серб? Украинец? Русский?» Русский. Салим обходит машину, еще раз показательно строго, глядя на Андрея через лобовое стекло. Только от него и толку, что водить умеет. Где Падре его подобрал? У старших сестричек. Рит стопорится, застывая в полоборота и не отрывая взгляда от Салима. У старших сестричек? В смысле, он... В смысле, он брат одной из них. Не будь мудаком, а? Нет, а что сразу мудаком? ты говоришь сестрички что я мог подумать он делает большие глаза но салим видимо уже не хочет продолжать этот разговор начиная хлопать по карманам в поисках курева за три года хоть бы другую марку мог начать курить что ли но не только салим и его бессменные сигареты остались такими как прежде с тех пор как рид побирался на этих улицах припедан не поменялся здесь бегают дети все в дранных майках Все друг другу братья и сестры, сироты и не сироты бездомные и те, кому есть где жить. Дома в припедании в любом случае мало чем отличаются от тех, что сооружают себе бездомные. В одном из таких домов жил Мо с матерью. Дом этот тоже снесли. Припедан все время переваривал сам себя, но ничего путного из этого не выходило. Стирая этот припадок ностальгии со своего лица, и пошли, бурчит Салим. У Салима никогда не было сердца поэта, так что Рид не удивляется, когда оказывается, что тот остался таким же чёрствым, как и три года назад. Я могу ходить и с припадком ностальгии на лице. Нам туда, Рид кивает на противоположную сторону улицы. Там, среди одинаковых домов, спрятался нужный им с поломанными решетками на окнах и грязной хлипкой дверью. На стук ожидаемо никто не открывает, и салим не дослушав Ридова «давай я попробую вскры...» с размаху выбивает замок ногой. Проходящие мимо подростки изумленно вылупляются на них. Женщина с ребенком на руках, с крыльца напротив, испуганно замирает. «А вот плешивый дедок на соседних ступенях...» даже не обращает внимания, продолжая чесать мизинцем ухо. «Мы санинспекция», — объявляет Рид, пятясь следом за заходящим в дом салимом «Фининстанция! Служба по отлову домашних животных!» И, вспоминая, что салим в сутане, добавляет «церковное!». Внутри дом оказывается крошечным и пыльным, а еще пустым, если не считать плесень, коренную жительницу влажной явы отдергивая душевую занавеску в полутемной ванной. Ну, заму осталось бы спрятаться где угодно. Рид скорбно смотрит на покрытый зеленью кафель. И кричит. Чисто, в смысле грязно. Сваливаем, пока тинейджеры не залили нас в тик-ток с хэштегом «грабители». Или пока я не подхватил грибок. Черт! Рид засовывает руки в карманы и глубоко вздыхает. Салим останавливается рядом с ним, прикуривая, и меряет его насмешливым взглядом. «Я и забыл, до чего это поганый город!» Дом, четвертый в списке возможных пристанищмо, низкое многоквартирное здание, бетонной змеей вытянувшееся вдоль дороги. Фасад уродуют ржавые пожарные лестницы, сквозь которые на улицу глядят разъявленные окна, увешанные бельем, и белые наросты кондиционеров. Высохшие пальмы, пыль, шум машин, брошенные у подъездов мопеды. И очень много солнца. Рид чувствует, как влажная от пота футболка липнет к спине. Волосы на затылке мокрые. Повежливее с родиной, напоминает ему Салим. Рид выставляет палец вверх. Тест ДНК в интернете говорит, что я на 40% чех. Ну так и катись в Чехию. «Почему страдать должна Джакарта?» — ведет плечами салим. «Пошли!» И они идут. Ровно до третьего этажа. Пешком. Лифта здесь и не водилось И Рит веселится, наблюдая, как салим, потеет в своей тяжелой церковной экипировке. Подойдя к обитой кожзамам двери, он кивает. «Здесь». Салим отпихивает его от двери. Локти у него все такие же острые, как и три года назад и, не найдя дверного звонка, долбит в дверь кулаком. За дверью предсказуемо не слышно ни звука, как и за всеми дверьми, в которые они стучались сегодня. салим закатывает глаза, оттягивая колорадку в сторону. Он подставляет мокрую шею теплому сквозняку из выбитого окна на лестничном пролете. Рид подает голос. «Эй, Диан, ты дома? Это я!» и мягко настаивает. «Эйден!» Диан — невеста хитреца Мо. И вот что Рид знает на сто процентов. Куда бы Мо ни делся, Диан бы он не бросил. В подростковом возрасте их свел вместе все тот же Припидан. И с тех пор они не расставались. Мо был скользким жуликом, но преданным Диан скользким жуликом. «Диан!» И тут случается то, чего не случилось ни в одном из мест, которые они посетили сегодня. Раздается скрип. Рид устанавливает зрительный контакт с дверным глазком и терпеливо повторяет. эйдан Рид, помнишь меня? Мо, ты, я и вместе мы друзья!» Молчание. «Она что, умерла от шока?» Воршливо интересуется Рид себе под нос, безрезультатно дергая ручку двери салим максимально скептически наблюдая за его попытками, добавляет. «От горя, что тебя принесло обратно!» «На отвали! У меня вообще такое ощущение, что она узнала, что это я, и дала дёру, хотя почему? Ума не прела...» Он замирает, навалившись на ручку, и упирается взглядом в Салема. салим смотрит на него в ответ с точно таким же выражением лица. «Ну, мать твою!» Пожарная лестница. Быстро ориентируется Рид, но салим уже стартует вниз на ходу, вытаскивая из-за пояса свой глок и перепрыгивая через несколько ступенек. Если Диан решает так по-английски избежать конструктивного диалога, то последовать указаниям старика и сделать все по-тихому не получится. Так что Рид, не заморачиваясь, отлетает на пару метров и всаживает в замок половину магазина. Подъездная акустика обжигает перепонки остается надеяться что в таком местечке соседям не привыкать дверь жалобно скрипит когда Рид дергает ее что есть сил и поддается в тусклом коридоре никого в занавешенной спальне тоже рид бросается на кухню и чуть не здоровается лбом с бейсбольной битой будь ситуация чуть менее напряженной И не попади, Диан, ему со всей дури прямо по плечу, Рид бы обязательно пошутил в духе старой классики. «Это у тебя бейсбольная бита в кармане? Или ты так рада меня видеть?» Но вместо этого он только шумно втягивает воздух и шипит, прикусывая от боли язык. «Как невежливо!» «Не подходи ко мне, Эйден!» — громогласно и испуганно заявляет Диан — замахиваясь снова, словно отъявленный Беттер. Рид поднимает руки в успокаивающем жесте, но сказать ничего не успевает, потому что Диан делает еще одну попытку познакомить его со своей алюминиевой подружкой. Риду и в первый раз не очень-то понравилось. Спасибо, так что он отскакивает и ловко дергает девушку за руку на себя. Бита пролетает мимо. Правда, с силой рывка он перебарщивает, и вместо того, чтобы рухнуть прямо к нему в руки, как сделала бы любая порядочная женщина, Диан отлетает к плите. За ее спиной Рид внезапно видит почти фантасмагоричную картину. Пробравшись по пожарной лестнице, снаружи открывает форточку знакомый священник в длинной сутане с крестом на шее и белым воротничком. Он дергает окно вверх, и на секунду Риду кажется, что сейчас он спросит «Добрый день, а не хотите ли вы поговорить о Господе нашем, Иисусе Христе?» Но вместо этого салим говорит «Блядь!» и едва успевает пригнуться, как оконное стекло над его головой разлетается осколками от удара битой, осыпаясь на сутану и пол. Диан замирает, видимо, в ужасе от того, что чуть не снесла голову святому отцу. «Почему все дерьмо начинает происходить именно тогда, когда ты появляешься на горизонте?» Злобно шипит Салем, разгибаясь. «Признайся», — Рид широко улыбается и наставляет пистолет прямиком Диан под лопатки. «Ты же по мне скучал». Судя по недовольному «Господи, исчезни лицу», салим настроен скрывать свои светлые чувства до последнего. Спустя пару минут... Диан сидит на стуле в углу кухни, трёт запястье и смотрит так, будто намерена обратиться в суд. Рид почти раскаивается. Пытаться выдернуть даме руку из сустава — последнее, чем должен заниматься джентльмен после пятичасовой чашечки чая. Она вполне имеет право на свои претензии. Теперь она красит волосы. У нее выжженный оттенок блонда, плохо смытая косметика — и совсем усталый вид. Тем не менее, ничего из этого ее не портит. Женственная, пышная, с мягкими чертами лица и располагающая к себе Диан всегда казалась Риду незаслуженным подарком судьбы такому придурку, как Мо. Они остаются на кухне. Четыре стены, стесанный дверной косяк, потеки воды на потолке. Зато везде порядок, Неприглядные места прикрыты плетеными салфетками и даже цветы стоят. Безобразие трущоб приведено в божеский вид аккуратной рукой. Диан вообще всегда умудрялась даже полный отстой превращать во что-то приличное. Мо тому пример. Такие панельные дома-коробки строятся за три месяца. Все как один с одинаковой планировкой, отвратительной теплоизоляцией и нещадно маленькими комнатушками. Впрочем, если сравнивать с помойками, в которых они искали мод до этого, эта квартира вполне себе хоромы. Слегонца заплесневевшая, конечно, но тем не менее. «Почему ты пыталась сбежать?» Рид примирительно прячет пистолет в кобуру. Салим не образец доверчивости, поэтому не сводит мрачного взгляда с снахмурившийся Диан. Он прислоняется к стене рядом с надрывно гудящим холодильником. За окном гремит автотрафик. Рид ковыряет пальцем завернувшийся угол обоев. Диан молчит слишком долго. Видимо, говорить ничего не собирается. И Рит, не оставляя обои в покое, начинает. «Давай я угадаю. Ты не против?» Обои надрываются, но Рит не останавливается. мов ввязался в проблемы. Точнее, Мо опять ввязался в проблемы. Перевез тебя в очередной гадюшник, сказал никому не открывать. И бить битой незваных гостей, конечно же. Только на этот раз он нарочно делает длинную драматическую паузу, чтобы Диан напряглась. Он перешел дорогу целым двум веселым компаниям ребят. Мы, конечно, из них самые классные, но картель восхода — Тоже умеет пошутить. Она вскидывается так резко, что салим машинально дергается, хватаясь за кобуру поверх сутаны. «Картель восхода?» — испуганно выпаливает она. «Они тоже...» «Что?» «Ого!» «Так значит, она не знает?» Возможно, Мо, выкрав сумку и заперев ее на отшибе Джакарты, больше сюда не возвращался. Вариант, что он ее бросил — Рид отметает сразу же. мобы удавился за нее в лучших традициях шекспировских трагедий. Нет, если он так и не вернулся, значит, ему не дали к ней вернуться. «Узнали, — повторяет рит что это Мо стащил лотерейный приз прямо у них из-под носа. Ты ведь знаешь, что они тоже ищут скрижали. Вся Джакарта знает». «Клише!» От подзатыльника его спасает только то, что Салему либо лень тянутся, либо он слишком дорожит занятой позицией посередине комнаты. Они ищут денежные клише. И то ли вся Джакарта знает, о Диан нет, то ли информация о том, что банда головорезов во главе с диванторой теперь тоже охотится за ее женихом, была самой плохой новостью за день, но плечи Диан резко опадают, словно из нее вытягивают стержень. Она горбится, пряча лицо в ладонях, и на долю секунды Риду становится искренне ее жаль. Потому что любовь действительно зла, и если тебе не повезет, то полюбишь и такого неудачника, как хитрец смо Ты даже не знала, насколько все плохо, с сожалением вздыхает Рид, глядя на по-детски выпирающие позвонки на ее склоненной шее. «Он тебе не сказал». «Я не думала», — бормочет Диан. Она поднимает лицо, на ее взгляд отчаянно мечется по кухне. «Я не думала, что он...» «Еще и картель, еще и дивантору против себя настроит». «Еще и...» — тут же цепляется Рид. Но Диан, поняв, что сболтнула лишнего, тут же сжимает губы так, что они белеют, и отворачивается. «Так все-таки этот тип работал на кого-то еще?» мрачнеет салим «Ну, блять!» Салем — признанный мастер емких описаний, и с его талантом даже не поспоришь. Рид до последнего надеется, что в игру не вступил кто-то, кто им не по зубам. Но с везением Мо ожидать приходится худшего. «Он влип, да?» цыкает себе под нос Рид. Ну, стоило догадаться. Этот гад всегда был аккуратным и не влипал в проблемы. Он был маминой радостью. Если бы мамы гордились криминальными свершениями своих ненаглядных отпрысков, и если бы конкретно его мать не нашли 10 лет назад плавающий вниз лицом в Челевунге. Мо в 99 случаях из 100 выходил сухим из воды, но в сотом... Его приходилось вытаскивать за волосы. «Стоило догадаться!» — себе поднос повторяет Рит, вытягивая из-под стола табурет на шатающихся ножках и присаживаясь. Так они с Диан оказываются на одной высоте, и тогда Рит показательно облокачивается на колени, чтобы снизу заглянуть ей в глаза. «Если ты не расскажешь нам, как есть, — абсолютно серьезно говорит он, — то мы оставим тебя здесь совершенно одну. А потом за тобой придет картель, и ты знаешь, что они с тобой сделают, чтобы найти Мо. А когда они его найдут, ты этого хочешь, чтобы все кончилось вот так? Естественно, он врет. Если она не заговорит с ними, придется тащить ее в машину и вести к его преосвященству. Сейчас она — единственный путь к оттискам — и никто не даст ей пожить спокойно до тех пор, пока они не окажутся в руках епископа. И Рид чувствует, что салим уже начинает терять терпение. Он нажимает. «Ты ведь знаешь меня, Диан. Я могу помочь». На этих словах салим так высоко поднимает брови, что те грозятся уйти за линию роста волос. «Иди-ка ты к черту, салим твое «себе сначала помоги»!» Видно аж с орбиты. Рид едва удерживается от того, чтобы не выйти из образа утешителя и не показать ему средний палец. Тем более Диан, наконец, пробирает. Задерживаясь на ресницах, крупные слезы текут у нее по щекам. Она истерично хватается за Рида, потом отдергивает руки и начинает вытирать глаза дрожащими ладонями. Потом с усилием сглатывает вспыхнувшую истерику, И снова выпрямляется. И кивает, успокаиваясь. «Я расскажу». Рит в ответ поощрительно качает головой. «Ну, наконец-то! Несколько месяцев назад мы... У нас начались проблемы». Диан замирает, подбирая слова. Рит может ее понять. «Мо — одна сплошная проблема. Бедовый малый. Он тоже не знал бы, с чего начать». «Какие именно?» — жестко приводит ее в чувство салим, «Слишком грубо для парня метр шестьдесятый с таким лицом, что Рид сдерживает желание стукнуть себя по лбу. Кто вообще так с насмерть перепуганными девушками разговаривает?» Он строит ему страшные глаза, а потом мягко обращается к Диан. «Продолжай». И получает от насмерть перепуганной девушки не менее недовольный взгляд. Салим шепчет себе под нос что-то либо в духе «ну ты и психолог», либо ругательно-порицающее. Они оба, Диан, не очень нравятся. Но выбор у нее не ахти. Так что она продолжает. У нас начались проблемы с деньгами. Мо был кому-то должен, пара неудачных сделок, с кем-то оборвал связь, черная полоса. Ничего страшного, такое бывает. Он сказал, что разберется. Ссалим мрачно хмыкает. Ну вот дескати разобрался. Рид уже интересно, как от простого небольшие финансовые трудности этот титан мысли докатился до краду из-под носа у картеля восхода и натравливаю на себя пол Дджакарты. Рид отлично разбирается в натравливать на себя пол Дджакарты. И это именно оно. По тону Диан кажется, что она сейчас произнесет что-то фатальное. Он — Мо. Мо начал работать на триаду. Не кажется. Если в городе за эти три года все осталось по-прежнему, никто никого не смещал, не устраивал вооруженных бунтов, не происходили восстания криминального рабочего класса, скучно и без огонька, то начал работать на триаду для Мо, означало подписать себе смертный приговор. Хуже, чем работать на китайцев, было только переходить им дорогу. Являясь по своей сути огромным криминальным муравейником, Джакарта была известна как пристанище разнокалиберных преступников далеко за пределами Индонезии. Арабы, китайцы, японцы, турки, бенгальцы, индусы — Здесь подвязался каждый уважающий себя азиатский бандит. Настоящая старшая школа для разбойников имени Пабло Эскобара. А главное в этой школе — ребята, у которых больше всего подпевал, которые сидят за самым крутым столом в школьной столовой, катаются на самых крутых тачках и трахают самых красивых девчонок. Если без метафор, то им принадлежала самая дорогая недвижимость — У них было больше всего солдат, и они ворочали самым крупным бизнесом на этой стороне Индийского океана. И вместо того, чтобы окунать неудачников башкой в унитаз, они эту башку отстреливали. Старик Басир и его паладины ужаса, ребята с Аллахом в голове из исламского Аль-Шамеда и триада. «Три столпа Джакарты». Три долбанных кита, на которых стояла укоренившаяся система иерархии в этом бесноватом городе. «У него поехала крыша», — кивает сам себе Рид. «Я всегда говорил, что этим кончится». «А парень-то ваш?» «Того», — одновременно комментирует салим Они обмениваются взглядами, а потом он продолжает. «Но как его туда взяли?» Диан открывает рот, но Рид ее опережает, махнув рукой. Отец — китаец, а мать — из Мьянмы. Меня больше интересует такой вопрос. Что было дальше? Они заставили его влезть в эту гонку за сокровищами, чтобы не светиться самим. Он скорее рассуждает, чем спрашивает. И Салем и Рид понимают, появление еще одного претендента на клише Гринберга снижает шансы всех остальных. Но раз этот претендент — триада, то возможность конкурировать с ней остаётся только у картеля. Ситуация краше не придумаешь. Епископ будет в восторге. «Нет, не так», — качает головой Диан. «Это не так началось. Это он им предложил. Он сам им сказал, что у него есть выход на монетчика «Ох, Мо! Ох, дебил!» «Психопат», — ласково резюмирует Рит. «И хрена «Как будто ты его не знаешь». Она измученно прикрывает глаза. «Он же всегда мечтал жить лучше, богаче, вырваться отсюда куда-нибудь в Европу. Он практически постоянно этим бредил». Неделю назад объявился этот парень. Она хмурится, вспоминая имя. «Чопинг». И говорит, что у него есть выход на какой-то обалденный товар. «Я не знала тогда, что именно» даже не слышала что в городе началась эта чертова охота а умо боже да у него глаза загорелись конечно они не могли не сами купить эти штуки для печати денег не начать производство насколько я знаю для этого нужны ресурсы которых у них нет но мо ведь работал на триаду он сказал что они с чопингомм придумали простой план они договариваются с триадой проворачивают для нее сделку «Получают процент, делят пополам. Там выходили очень приличные деньги, для нас огромные». Два дня назад она замолкает, пытаясь справиться с эмоциями. «Утром седьмого мы должны были сесть на самолет в Мадрид. Билеты уже были куплены. Он сказал мне собираться и ждать звонка». Рид с салимом переглядываются. «В рассказе Диан...» не было ни единого упоминания о «желтых тиграх». А значит, или она врала, но Рид знал ее с 13 лет, и Диан говорила правду, или это Мо наврал ей. Они с Чопингом не собирались отдавать оттиски Триаде и получать жалкий процент. Придурки решили взять деньги Триады, купить у Гринберга оттиски и толкнуть их Сами, жёлтым тигром А потом, скорее всего, до дёру из страны. Но, скорее всего, не рассчитали. Видимо, китайцы пронюхали про его делишки. И, возможно, он уже валяется в каком-нибудь переулке с туго завязанным мешком на голове. Но почему только Мо? Почему Чопинг всё ещё жив-здоров? «Не позвонил?» — рассеянно спрашивает Рид, обмозговывая услышанное. Позвонил. Она глубоко вздыхает. Он был взбудоражен, нервничал, сказал, что у него проблемы, и он едет домой. Я ждала, ждала несколько часов, но он так и не появился. Тогда я собрала вещи, она обводит глазами кухню, и ночью перебралась сюда. Это наш запасной план действий, если что-то идет не так. «Что могло пойти не так?» хмурится салим но подыгрывает если у них все было на мази с боссами». Диан закусывает губу, укладывая руки на столешницу. Смотрит на своей ладони, стреляет затравленным взглядом на Салима, смотрит на Рида, шумно сглатывает и говорит. «Я сказала, они придумали план с Чопингом. Умо был еще его собственный». «Твою мать!» То ли уважительно, то ли удивлённо тянет Боргис и чуть не падает со стула, когда тот становится на задние ножки. Рит абсолютно с ним согласен. «Это конкретная твою мать. Приправленная, чёрт побери, и ну он и дебил!» Мони сказал чопингу, откуда у него деньги. «Дебил в леопардовой шубе даже не задался вопросом, откуда подельник взял такую сумму». Просто обрадовался и на радостях заказал вечеринку с проститутками. Рид даже не удивляется. У Чопинга мозг меньше, чем у червяни Матоды. Мони сказал Чопингу, откуда у него деньги. В обход него нашел себе другого покупателя. Арктику. Прости, господи, из коршунов. Стащил оттиски и собирался толкнуть ей их в одиночку. Жалкий процент от китайцев. Ну, конечно, нет. Делить половину суммы с дурачком чопингом, Да куда там? Мо решил наколоть всех. Больной на голову идиот. Рид даже злится на него за то, как самонадеянно и нелепо он откинул ласты. Шансы на то, что его оставили в живых, были... Да не было их. К черту, бормочет Рид, опрокидывая в себя пиво. Экстренное совещание на тему полученной информации они устроили прямо под алтарем. Иисус и статуи Девы Марии взирали на пыхтящего сигаретой Салема, задумчиво привалившуюся к кафедре Нирману, пьющего будвайзер Рида, качающегося на стуле боргиса, поглощающую лапшу из китайского ресторанчика Зандли и на все шире и шире улыбающегося епископа Эчизана с извечным листарей за спиной. И по-змеиному нежная улыбка его преосвященства была верным признаком того, что положение у них хуже некуда. Итак, картель восхода и триада, перечисляет рит конкурентов, загибая пальцы. Еще кто-нибудь присоединится к нашей тусовке? аль -шамед. И давайте позовем ребят с континентов. Что насчет тэй чай батальона д других преступных гигантов. Мы же еще не всех пригласили. Прекрати эту клоунаду, морщится Эчизен, обходя стол и присаживаясь на дорогой дубовый стул с высокой спинкой, стоящей за кафедрой. Тем более альшамет не в деле. Они ясно дали понять, что считают, что качество оттисков Гринберга преувеличено. Да и сейчас у них намного больше проблем с игорным бизнесом. «Ну, эти ребята были бы главной проблемой», легкомысленно комментирует Боргис. «Остальное — фигня». салим закатывает глаза. «Что насчет Джимы и Сламии?» уже серьезно спрашивает Рид. Эчизен в ответ хмурится еще больше. «Если кто-то продаст клише террористам, мы об этом узнаем. Но если они у китайцев, то я уверен, что этого не произойдет». «Ты знаешь, как люди Хэня относятся к спонсированию взрывов в городе. А если дружок нашего Эйдена попался, то они у китайцев?» Заканчивает он, словно нож в стол втыкает. Воцаряется мрачная, полная плохих предчувствий тишина. Рит в уме прикидывает вероятности. Шансов, что Мо выкрутился, почти нет». Утряды, длинные холодные руки, не знающие жалости, сострадания, пощады и маникюрных ножниц. Рид почему-то всегда знал, что у них СМО в итоге даже попрощаться нормально не получится. «Можем предположить», — Нермана задумчиво качает головой, «что нам известно то, что неизвестно картелю». «Картель все равно узнает», — бросает салим «Но фора-то есть?» «Мне, если честно, все равно это мероприятие не нравится», как бы, между прочим, вставляет рит пинком отправляя пустую бутылку из-под пива под скамью. «А тебе ничего не нравится», — огрызается салим выдыхая дым. «Потому что я не подписывался воевать с китайцами. Как будто в этом городе и без того не хватает тех, кто хочет меня прикончить». Зандли хрюкает от смеха. засал «Сутки назад я угнал самолет» обиженно напоминает Рид. боргис поддакивает. С помощью зажигалки. Слышала? Это станет легендой, чувак, обещает боргис и Рид отбивает ему пять по воздуху. Этот город узнает своего героя. Этот город уже знает своего героя и очень хочет от него избавиться, если ты умудрился забыть. Не выдерживает салим и указывает сигаретой куда-то на юг. «Что мы с этим-то будем делать?» Рит медленно поднимается со скамьи, держа руки в карманах, и в развалочку подходит вплотную к алтарю. «Известно, что...» — вздыхает он, поднимая взгляд и рассматривая Иисуса снизу вверх. А потом оборачивается через плечо и хмыкает. «Придумывать чертовски хитрый план!»